Глава 11. Время пришло, и захлопнулась дверь. 2006-2010. Постоянные стычки Самойловых шли, возможно, даже на пользу их творчеству. По словам Котова, конфликты братьев обнажали нервы и получались песни, попадавшие в болевые точки общества. Правда, за последнее время песен почти не появлялось, а вот болевые точки множились с каждым днем. 24 июля 2006 года Агата Кристи выступила на слете прокремлевского молодежного движения «Наши», проходившем на озере Селигер. Глеб поначалу отказался выступать, узнав, что играть предстоит не перед простой публикой, но Вадик сумел его переубедить, по-братски надавив на какие-то секретные Глебовы пружины. После возвращения с Селегера конфликт между Самойловыми вспыхнул с такой силой, что пламя стало заметно всем. О глубоких противоречиях в Агате Кристе заговорили газеты и фанатские сайты. Поначалу Вадик пытался возложить вину за ссору с братом на неких интриганов. «Между нами все время вставали разные люди, которым очень на руку было, что мы друг с другом мало общаемся. По принципу «разделяй и властвуй» что-то делалось. Можно ведь какие-то тривиальные интриги плести. Глебу сказать, что я про него то-то сказал, мне, что он про меня». Соперничество между нами всегда было и всегда будет. Вопрос в том, какие формы оно приобретает, насколько оно разумное и насколько эмоциональное. Позже Вадим все-таки признал, что причиной разногласий, приведших в конце концов к распаду Агаты Кристи, была разница мировоззрений, прежде всего политических. Когда Глеб запал на газету «Завтра», начал тусоваться с красно-коричневыми, я придерживался других взглядов, но не возражал. А когда я познакомился с Сурковым, стал членом общественной палаты, это Глеб отказался принимать. Осенью 2006 года вновь сплотиться братьев Самойловых заставили обвинения, посыпавшиеся со всех сторон. 26 сентября две юные жительницы Благовещенска, 14-летняя Рита и 16-летняя Лена, выпили полбутылки шампанского, связали друг дружке руки и спрыгнули с балкона 12 этажа. В предсмертной записке одной из них следователи нашли фразу «Самоубийство посвящается одиноким воинам Декаданса», а на стене, рядом с брошенными вещами, нацарапанную цитату из ковра вертолета «Мама, полетим со мной». Тут же выяснилось, что у девочек были большие проблемы в семьях и личной жизни, а стена на балконе пестрела мрачными фразами из песен других рок-групп. Все равно газетчики принялись обвинять именно Агату Кристи в доведении подростков до самоубийства. «Конечно, это страшная трагедия, но группа Агата Кристи не имеет к ней никакого отношения», отбивался Вадик. «Просто есть люди, подверженные влиянию, а есть с более устойчивой психикой». Когда появились эти заголовки, мы были в шоке. Но когда ситуация прояснилась, Наша адвокатская контора разослала во все СМИ, которые написали, что Агата Кристи довела девочек до самоубийства, предупреждение, что заголовки нужно сменить. Агатовцы приводили в пример других своих поклонников, которые уже полгода на официальном сайте группы выкладывали собственные версии любимых песен, составляя фанатский трибьют. Эта инициатива снизу особенно нравилась Вадику который 1 сентября 2006 года запустил масштабный проект «Герой нашего времени», направленный на помощь молодым рокерам. Через несколько месяцев, обнаружив, что придуманное им название слишком часто встречается в интернете, Самойлов переименовал свое детище в «Рок-герой». «Это коммуникационный проект», — рассказывал его создатель. «У нас на сайте приветствуются самые разные жанры. Мне надоело видеть одни и те же лица в телевизоре». Мне надоело, что на радиостанциях есть такая штука, как формат. Я убежден, что любое творчество должно развиваться свободно. Музыканты в первую очередь должны удивлять сами себя, а уж потом думать, продадутся их песни или нет. Не важно, за сколько их купят. Важно, какие эмоции будешь испытывать ты и твои слушатели. Главное, музыканты знают, что есть такой сайт «Рок-герой», на котором они могут тусоваться, находить друг друга, делать интересные совместные проекты чтобы попасть туда достаточно просто зарегистрироваться и залить свою композицию всего через год на сайте зарегистрировалось уже 9000 молодых групп вадим в многочисленных интервью подчеркивал что все присланные песни будут оценены экспертами я не выступаю в качестве продюсера это не те группы которые я отобрал для того чтобы на них делать ставку группам которые привлекли мое внимание Нужна была помощь в Москве, бесплатная студия и репетиционное помещение. Конечно, были какие-то творческие консультации с моей стороны. У меня студия благотворительная, и если нужна такая помощь, почему бы не помочь? Всю эту благотворительность финансировал все тот же фонд «Наше время». В 2006-2009 годах на нашем радио еженедельно выходила программа «Худсовет», представлявшая новых рок-героев. Экспертами проекта выступали сам Вадим, Лева Ишура из Бедва, Чача из Наива, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Настя Полева и многие другие известные музыканты. Каждый из них отрецензировал максимум пару десятков песен, а Вадик отслушал и дал экспертную оценку 5804 композициям. Он утверждал, что Глеб тоже слушал и рецензировал молодых исполнителей, Но следов пребывания Самойлова-младшего на сайте проекта «Рок-герой» не обнаружено. Глебу в то время было недооценки молодых артистов. В очередной раз рушилась его семейная жизнь. Он прожил Сани пять лет. Победа радостных надежд над прежним опытом, который Глеб ждал накануне свадьбы, не случилось. Он постоянно находился под действием лекарств, вспоминает Елена Чистова. Например, жена не так стол накрыла, и вдруг в нем вскипает неконтролируемое недовольство ситуацией. В этом состоянии Глеб мог быть непредсказуемо агрессивным. Однажды, увидев его таким, я, человек, который никогда в жизни никого не ударил, била его всем, что было под рукой. Это был единственный способ его остановить. Он не хотел ничего, не привык вкладывать и копить деньги, все уходило на повседневные траты. Он жил только в своей музыке, в своих таблетках. В один добрый день дочь поняла, что эта ситуация не может иметь развития, что надо уходить. Она собрала вещи и без объяснения ушла. Он чуть с ума не сошел, когда узнал об уходе любимой женщины, которой не мог ничего дать. Лишь спустя пару месяцев Глеб смог рассуждать о своих личных делах философски. «Я жизнь все-таки люблю, какая бы она ни была. Мне важно, чтобы меня кто-то любил, ждал, но я знаю, что все это может быть временным, и даже без этого я все равно не умру. Я уже много лет живу в съемных квартирах. Если мне это не дано, значит, Бог не хочет, чтобы я обрел корни, которые привязали бы меня к земле. Пускай меня кидает. Я ничего не имею, мне ничего не нужно. И замечательно. Значит, я могу быть рокером». 4 февраля 2007 года жизнь нанесла Глебу еще один удар. В Лондоне после тяжелой болезни умер Илья Кармильцев, с которым он крепко сдружился. В последние недели жизни Ильи его друзьям пришлось решать множество проблем, связанных с лечением Кормильцева в английских больницах. Помог Вадик, чего многие, в том числе и сам Илья, никак не ожидали. Самойлов-старший обратился к Суркову. Тот нажал на какие-то кнопки, и материальные проблемы умирающего в Лондоне поэта мгновенно решились его перевели в хорошую больницу и улучшили уход. Вадик благодаря своим связям помог с похоронами Кормильцева на престижном Троекуровском кладбище. А Глеб на концертах стал посвящать памяти друга песню «Порвали мечту», которая особенно нравилась Илье. Когда умер мой ближайший на то время друг, поэт Илья Кормильцев, с которым мы сошлись на политической почве, я понял, что надо говорить только то, что думаешь, пока поздно не стало. У старшего брата были другие приоритеты. В последнее время я стараюсь проводить с семьей больше времени. Можно сказать, отчаянно пытаюсь уложить образ жизни рок-музыканта в привычное русло жизни нормального семьянина. С течением времени я понял, музыка для меня, а не я для музыки. Как бы ни дозировал информацию о своей личной жизни Вадик, журналисты все-таки допытались, что у него дома живут йоркширские терьеры Дуся и Клепа, а песня «Позови меня небо» из альбома «Полуострова-2», посвящена Юле. Это песня про мою любимую, которую я встретил в 2003 году, с которой до сих пор мы живем и которая перевернула мое представление о себе. Это та самая редкая песня, которая посвящена конкретному человеку, моей любимой. К концу 2007 года Вадима Самойлова стала отвлекать от музыки не только личная жизнь. Он был избран в Общественную палату Российской Федерации где начал работать в составе комиссии по культуре и в комиссии по вопросам развития гражданского общества. Для самого Вадика совмещение занятия рок-музыкой со статусом члена общественной палаты казалось вполне естественным, а вот его младшему брату оно резко не нравилось. «Меня часто обвиняют, что я сочувствую власти, чуть ли в нее не влюблен», – недоумевал Вадик. «Можно очень долго петь, что у нас все плохо, но в какой-то момент я понял». Для того, чтобы реально что-то поменять, недостаточно об этом петь. Если у меня есть контакты с властимущими, с общественными институтами, в которых я могу излагать свою точку зрения на вопросы, по которым у меня болит душа, молодежная политика, авторское законодательство, то я считаю, что нужно это озвучивать, нужно взаимодействовать. Я не боюсь, что меня обвинят в конформизме и сотрудничестве с властью. Я же всего лишь высказываю другую точку зрения говорю нет господа вы делаете неправильно надо делать по другому по моему такую позицию трудно назвать конформизмом глеб имел на этот счет диаметрально противоположное мнение я был категорически против чтобы богата кристи пользовалась помощью кремля близость к власти погубила многих творческих людей маяковского горького отношения между братьями в конец расстроились доходило до того что на гастролях даже простые обеды и ужины приходилось организовывать с выкрутасами. Самойловы не могли питаться одновременно в одном помещении. Сначала ел один, его выводили из зала, приводили другого, и он приступал к приему пищи. Долго так продолжаться не могло. «Политические взгляды – это следствие», – объяснял Вадик. «Между нами с Глебом всегда были отношения младшего и старшего брата. Мы с ним антиподы практически во всем». Разве что частично пересекаемся в музыкальных и культурных вкусах, что и дало повод для долгосрочного творческого взаимодействия. А человечески, понятийно, мы совсем разные. Все остальное вытекает из этого. Глеба рамки Агаты Кристи стали просто душить. Мы до крови спорили за каждой строчки в песнях. Понятно было, что идет конфликт, который неразрешим. Возможности творить дальше не было. У меня было ощущение, что время идет, а я самого главного в своей жизни не сказал. Отметив свое 20-летие 20 февраля 2008 года концертом в Горбушке, Агата Кристи, подобно многочисленным кораблям, воспетым Глебом, принялась рубить концы, связывавшие ее с прошлым и настоящим. К юбилею были переизданы все старые альбомы, но в новом оформлении, подготовленном студией Артемия Лебедева. Братья презентовали этот релиз как некое подведение итогов. Это переиздание всех альбомов с новым мастерингом и в новых боксах. Вообще оформление получилось дизайнерским. Его больше воспринимаешь как арт-объектную вещь, как старые виниловые диски, дополненные фотографиями, текстами. Еще там много бонусов. Есть съемки с концертов, которые не выпускались раньше. С пятилетия Агаты Кристи, с презентацией опиума. Другим символом разрыва с прошлым стала смена состава. Еще 30 июня 2007 года на фестивале «Урал-Рок» в городе Заречном Свердловской области пересеклись пути Агаты Кристи и панк-группы «Наив». «Наши гримерки находились рядом», — вспоминает Котов. «Наива вцепили, красили себе глаза черным цветом, не попадали, у них все расплывалось. Мы над ними смеялись. Вадик с Юли отозвали меня в сторону. «Прикинь, вон тот вон чернявый к нам подошел и заявил, что нам для имиджа только его не хватает. Такой вот анекдот». Мы все поржали над этим снейком Сам Дмитрий Снейк Хакимов, барабанщик наива, утверждает, что тогда пошутил. Разговор был в духе того, что если что, я бы с вами отлично поиграл. Через несколько месяцев давний шуточный разговор получил продолжение. В мае 2008 года мне позвонил Вадим, и предложил принять участие в финальном туре «Агаты Кристи», вспоминает Снейк. Он сказал, что у них с Котовым возникли какие-то недопонимания при записи материала нового альбома. Речь шла только про музыкальные разногласия. Я согласился, и почти сразу начались репетиции. Сначала они проходили втроем, Самойлова и я. Вскоре к ним присоединился четвертый будущий «Агатовец». Спустя семь лет в группе вновь появился клавишник Им стал Константин Бекрев, лидер Калининградской арт-рок-группы «Мир огня», которая участвовала в проекте «Рок-герой» и под его эгидой недавно перебралась в столицу. С собой «Мир огня» захватила своего менеджера Александра Ядова, который стал новым пресс-секретарем Агаты. Пока шли тайные репетиции, Агата Кристи продолжала выступать на летних фестивалях в традиционном составе с Андреем Котовым на барабанах. До меня стали доходить слухи, что Снейк с кем-то репетирует программу Агаты Кристи. Это было за несколько месяцев до моего разговора с Вадиком. Разговор состоялся в конце октября. Как рассказывает Котов, он сидел и репетировал, когда его вызвал на поговорить с Самойлов. «Я бы хотел в следующий тур поехать с другим барабанщиком. Ну, в общем, ты сам все понимаешь. У нас длинная история с кучей сложностей, а мне проблемы не нужны». Я с тобой вынужден что-то обсуждать, при этом ты еще можешь сказать нет. Как такое может быть вообще? Я большой человек, начальник в фонде наше время, а вынужден отвлекаться на споры с тобой. Зачем ты мне нужен? Я посажу любого, и он отбарабанит. Какая разница, кто там сзади сидит? Ты после стольких лет совместной работы говоришь, мне бы хотелось. А с Глебом ты посоветовался? С Глебом я все решу. Ты только ему не звони а то он очень волнуется. Ты сам придумай причину, по которой ты уходишь, и мы ее огласим в прессе». Придумать какую-нибудь внятную причину своего расставания с командой, в которой отбарабанил 18 лет, Андрей не успел. 8 ноября новый состав Агаты Кристи был представлен журналистом. Про Котова Вадик сказал, что для группы он оказался чересчур профессионален и независим. Спорить с ним было крайне тяжело, до некоторых пор нас все устраивало, но прощальный альбом мы захотели записать с живыми барабанами и новым барабанщиком. Конечно, пробовали и с Андреем делать новый материал, но мы с ним находимся все же на разной волне, и ничего не получалось. У нас очень разные взгляды на музыку и разные подходы к работе. Музыканты, с которыми мы работаем, не должны быть холодными профессионалами, выполняющими наши задания. Мы сами-то не суперинструменталисты. Гораздо важнее личная харизма, вкус и желание работать вместе». Глеб также подчеркнул раздражавшую его привычку Котова отстаивать собственное мнение. Он был барабанщиком, который не всегда одобрял играемый им материал и даже нашу манеру петь и играть на гитарах. Расставшись с Агатой Кристи, Андрей Котов не прекратил занятия музыкой. Уже 12 декабря 2008 года юбилей столичного клуба «Точка» завершился сетом проекта «Аква», который создал Андрей вместе с рижским мультиинструменталистом и звукорежиссером Александром Волком. Публике понравились и дебют, и музыка Андрея, но географическая разобщенность музыкантов не оставила «Акви» шансов на продолжение деятельности. В дальнейшем Котов играл в группах Москвы и Екатеринбурга, был российским лицом мировых производителей ударных инструментов, проводил мастер-классы игры на барабанах. На новый состав группы Вадик не мог нахвалиться. Теперь мы, наверное, можем себя назвать супергруппой. У нас есть лидер своего коллектива, которые играют у нас на клавишах, барабанщик, тоже культовый персонаж, ну и мы двое великих. Новички чувства великих разделяли. Мы со Снейком были такой свежей кровью во всей этой истории говорил Константин Бекрев. «С нами группа жила. Это было очень здорово». Приглашая новичков, братья на берегу предупреждали, что берут их только на запись последнего альбома «Агаты» и на прощальный тур. Это наше общее решение. Все было открыто. История с прощальным туром – это абсолютно спланированное наше мероприятие. Мы знали, что продолжать не планируем. Работа над новым материалом началась еще осенью 2007 года. А 28 декабря в радиоэфирах появилась первая ласточка будущего альбома «Песня-подвиг». Весь 2008 год новый состав «Агаты» репетировал свежие композиции, пробовал разные варианты аранжировок, забивал в компьютер их домоверсии. «Песни почти все уже сочинены», – рапортовал Вадик. «Вероятнее всего диск будет двойником, потому как каждый из нас написал материалы на альбом». Сейчас самое главное нащупать, как это будет звучать. Например, песню «Подвиг» мы писали два месяца и со второй возимся достаточно долго, потому что хочется быть актуальными, сделать такое звучание, чтоб и песня, оно не коверкало, и нам понравилось. Задача сложная, но мы работаем и надеемся, что все будет хорошо. Вопрос о том, не станет ли новая работа Агаты второй частью триллера, Вадик отвергал сходу. Пока названия еще нет, но это точно не будет продолжением предыдущего альбома. Прошло уже 4 года, песни совершенно другие написались, и очень мало они имеют отношение к триллеру. Последний диск «Агаты» братья решили назвать «Эпилог». Созвучна ситуации и одной из песен Вадика. Сначала она была гораздо длиннее, но содержала всего одну мысль, и стоило именно ее донести в сжатом виде. Когда я сочинял, видимо, интуитивно уже чувствовал, что мы приближаемся к некой черте. В этой яркой песне транслируется ощущение, что заканчивается одна жизнь и начинается что-то другое. В демоверсии она была лиричней, но захотелось отбросить сопли и сказать, что впереди что-то новое и что жизнь не заканчивается. За зиму Снейк записал партии барабанов для 12 песен будущего альбома Эпилог. Вовсю готовилась запись гитар. Самойловы, рассказывая в интервью, как трудятся над новым материалом, до поры до времени не упоминали, что работают над вырисовыванием красивой жирной точки в истории группы. 2 февраля 2009 года на официальном сайте Агаты Кристи появилось краткое извещение о грядущем прекращении деятельности группы. Для более подробных разъяснений Братья пригласили 10 февраля в офис фонда «Наше время» съемочную группу «Муз-ТВ» и Антона Чернина с нашего радио. На их вопросы отвечали оба Самойлова. «Вадим, ничего особенного не произошло. Мы поняли, что на настоящий момент имеет смысл записать сочиненные песни и потом увлечься чем-нибудь другим. Такие настроения периодически всплывали». У каждого из нас накопилось много того, что невозможно реализовать в рамках Агаты Кристи, а оно просится. Нужно попробовать это реализовать, чтобы потом не жалеть. Агата Кристи для того и завершается, чтобы новое в каждом из нас во что-то вылилось. И не надо мешать друг другу. В Агате Кристи с большим или меньшим успехом мы вычленяли то общее, что есть у нас. Но игнорировать все остальное больше нельзя. Каким будет творческий путь каждого, говорить еще рано. У нас по поводу этого еще даже не идеи, а лишь какие-то предчувствия. Может быть, это будет вообще не в формате рок-музыки. Глеб. Мы всем своим поклонникам говорим, что мы, так или иначе, остаемся в музыке. Ждите чего-то нового и от Вадика, и от Глеба, и даже, может быть, от Вадика и Глеба вместе. Просто это не будет тем, что называлось Агата Кристи. Все будет разнообразнее. Пока СМИ на все лады обсуждали сенсационную новость, Агата Кристи отправилась в прощальный тур. Начался он символично. 1 марта питерские алдовые поклонники преподнесли любимой группе эксклюзивный подарок. Заказанный ими духовой оркестр сыграл в фойе Дворца спорта юбилейный «Вечную любовь». Агатовцы очень веселились, не обращая внимания на то, что раскаты Туп и Волторн отдают похоронным маршам. До конца года Агата Кристи объехала больше полусотни городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Тур-эпилог заносил группу в места, в которых ей не доводилось бывать за десятилетия существования. А неохваченных городов, куда промоутеры мечтали заманить группу, было гораздо больше. Но узнав, что Агата Кристи возглавляет список кощунственных артистов, составленный дагестанскими муфтиями, на Северный Кавказ братья ехать отказались. Случались в туре и флэшбеки. На питерском вокзале рано утром девочка попросила у Глеба и Снейка автографы. Тут же всех троих загребли милиционеры и словно в 1995 году тщательно обыскали на предмет наркотиков. Потом, правда, стражи порядка сами попросили диски с автографами и извинились. У нас план. В конце лета, когда в жестком гастрольном графике наступил перерыв, продолжилась работа над альбомом. В многочисленных интервью, которые братья раздавали в каждом пункте тура, они рассказывали, что в эпилог планируют включить около 30 песен, в том числе новые версии старых хитов. Реальность оказалась скромнее. В альбом вошли 12 треков. На диске композиции шли строго в шахматном порядке, чередуясь по авторству. Работа в основном велась в Риге, на Walk Recording Studios. Над записями барабанов колдовали хозяин студии Игорь Волк с сыном Александром. Гитарные партии писали в Москве на первой студии звукозаписи, но за пультом сидел Саша Волк, специально приглашенный из Риги. Вадик был доволен получавшимся результатом. Альбом записан очень современно, и я рад, что прощальный альбом Агаты Кристи в музыкальных своих формах очень актуален. Там можно найти пост и пост-рок, и пост-панк, и звучание не то чтобы тяжелое, скорее по-бритишевому тяжелое, чем по гламроковому. Мне это очень нравится. Так что пускай визжат гитары, и будет все окей». В сентябре Агата Кристи сделала свою последнюю студийную запись, кавер песни «Он был старше ее» для трибюта «Машины времени» машинопись. Агатовцы решили пошутить и использовали в своей версии проигрыш из «Stairway to Heaven» Led Zeppelin. Шутка противоречила авторскому праву, за соблюдение которого боролся в общественной палате Вадик, и поэтому кавер был издан только на коллекционном малотиражном диске. 17 ноября Агата Кристи последний раз выступила в Москве. В первой части концерта «Олимпийский», утомленный малоизвестными новыми песнями из программы «Эпилог», откровенно скучал, писал Константин Баканов в «Новых известиях». Оставалось лишь наблюдать за тем, как ловко поет Вадим Самойлов почти весь концерт, не вынимавший сигарету изо рта, и за сценографией, которая была на высоте. Двухъярусная сцена, на втором этаже которой разместились клавишник и ударник, а внизу Самойловы, безусловно, была удачной находкой. Главные хиты шли во второй части концерта нон-стопом. Девушки выписывали на танцполе плавные движения, парни жгли файеры, никто не рыдал, все улыбались. Надо отдать должное музыкантам, они не стали нагонять в свой последний концерт лишнего пафоса и выбивать из публики слезу. Минимум слов, немного исторических фотографий на большом экране, вот, пожалуй, и все, чем этот концерт отличался от обычного. И публика на трибунах даже позволила себе не слишком приличный для последнего концерта жест, потянулась к выходу еще до окончания. Ну а единственное, что Вадим Самойлов произнес в микрофон по поводу – было «Спасибо, что вы слушали все это все эти годы. Прощай, Москва». День концерта в Олимпийском стал первым съемочным днем документального фильма «Эпилог». Подвести киноитог истории группы Самойлов-старший попросил музыкального журналиста Алексея Остудина. Идея с фильмом изначально принадлежала Вадиму. Он был идеальным заказчиком. Не хотел, чтобы группу облизывали со всех сторон, позволял ставить острые вопросы про наркотики и алкоголизм. С точки зрения свободы творчества, ограничений у меня не было. Единственное, что не вошло в монтаж, это тема, связанная с политикой. С ней фильм стал бы длиннее еще на 10 минут. На основные съемки ушел ровно месяц. В ночь на 15 декабря на перроне Саратова «Была снята прекрасная сцена с солдатами и их девушками, которые имели очень смутное представление о существовании такой великой группы, как Агата Кристи. Мы ехали из Волгограда в Ульяновск, уже отсняли блок в поезде и даже выпили. И вдруг в Саратове увидели такую массовку», – вспоминает Астудин. «Я, как продюсер, понял, что может получиться что-то интересное. Эту сцену я считаю абсолютной творческой удачей». А Вадик отнесся к ней с большой долей иронии. Через два дня после этой съемки, 17 декабря, в Саранске состоялся последний концерт прощального тура Агаты Кристи. Фильм Эпилог был практически готов, когда Вадим, отсмотрев уже смонтированную версию, заявил, что не хватает знаменитостей. За две недели до срока сдачи пришлось устраивать дополнительные съемки. 10 июня 2010 года В московском Крокус-Сити-Холле состоялся трибьют концерт песни для Аллы, в котором рок-артисты исполняли хиты Пугачевой. Вадик вместе с Машей Макаровой спел там «Расскажите птицы». В фае зала Астудин и нашел необходимых селебритис. Там мы сняли «Би-2», «Смысловые галлюцинации», группу «Токио», «Филиппа Киркорова». Там же Вадик подошел к Пугачевой и попросил ее дать интервью для фильма. Алле не пришлось напоминать, кто такая Агата Кристи. Она лишь за кадром попросила напомнить ей название самых знаковых альбомов. В «Крокусе» присутствовал и Андрей Котов. Я предложил взять интервью и у него, но у Вадима желание включить его в фильм не возникло. По словам Астудина, Глебу от затеи с фильмом было ни горячо, ни холодно. Он тогда полностью сосредоточился на своем новом проекте. К тому времени будущая группа The Matrix уже обрела реальное очертание. Песни Глеба вовсю разучивали двое новых агатовцев. «Перед нами не стояло выбора, с кем из братьев оставаться, потому что Вадим не озвучивал никаких творческих планов», вспоминает Снейк. «Как-то он между делом спросил, есть ли у меня желание заниматься менеджментом Глеба, если тот будет делать что-то сольное». Я удивился, но почему бы нет? Потом уже обсудил все с Глебом. Он сказал, что у него есть материал, кое-какие наработки, и предложил не только заниматься административной работой, но и поиграть в его группе. Это было интересно, и я согласился. Хотя переход Кости Бекрева и Снейка в группу Глеба произошел как-то сам собой и вполне полюбовно, он все-таки стал по слухам причиной того, что Дмитрий Хакимов покинул Агату Кристи чуть раньше, чем ее труп окончательно охладел. Якобы Снейк в разговоре с журналистами сказал, что вот, дескать, Вадик скоро уйдет, и уж тогда мы с Глебом заиграем настоящую музыку». Сплетню тут же донесли до старшего брата, и он пришел в ярость. В группе оставалось сыграть всего один концерт на летнем фестивале нашествия, и смены барабанщика никто бы не заметил. Однако Вадик решил переписать все еще год назад записанные Снейком партии барабанов для альбома «Эпилог». В рижскую студию отправился барабанщик группы «Мир огня» Роман Баранюк. После переезда в Москву он работал в Агате барабанным техником, так что ему не пришлось долго въезжать в программу. Фамилия Хакимова исчезла с уже сверстанной обложки эпилога. Сам Снейк про свои отвергнутые партии говорит уклончиво, а не участие в нашествии объясняет спокойно. «Я там не играл только потому, что был поглощен делами группы «The Matrix». Уже шла подготовка к записи нового материала, с ней была связана масса организационных моментов. Репетиции концерта на нашествие должны были отнять много времени, а я был эмоционально погружен в дела The Метрикс», готовил тур. Настойчивых предложений не было, просто «Сильно ты занят или нет?» «Сможешь сыграть?» Для публики принципиально присутствие на сцене братьев Самойловых, а кто им аккомпанирует, не суть важно. 10 июля 2010 года Агата Кристи дала свой последний концерт. Ночное выступление на фестивале нашествия продолжалось два с половиной часа. Группа исполнила 35 песен, в том числе те, которые не звучали в прощальном туре, например, «Декаданс». За барабанами сидел Роман Баранюк. Свидетели отмечают, что последнее выступление Агаты было несколько меланхоличным, что соответствовало моменту. Публика, уловив настроение братьев, тоже бесилась меньше обычного. 150 тысяч человек, собравшихся в Большом Завидово в эту жаркую ночь, провожали эпоху. Для тех, кто вырос в период между серединой 1990-х и серединой 2000 х никто никогда не будет ближе, чем эта группа, говорит Михаил Козырев. Когда тебе 16 лет, ты всегда влюбляешься в какую-то музыку. И эта музыка для тебя остается вечной если не сменишь батарейки. Для тех, кто вырос на песнях братьев Самойловых, молодость навсегда останется эпохой Агаты Кристи. Отзвучали последние такты песни «Я буду там», братья покинули сцену. История Агаты Кристи закончилась. Мы решили обставить кончину пышно и торжественно. Хотелось не просто тихо угаснуть, а сделать дембельский аккорд. И мы его сделали. Резюмировал Глеб. Альбом «Опилок» в комплекте с одноименным фильмом на DVD поступил в продажу спустя символические 9 дней. «По статистике, средняя продолжительность жизни рок-групп 5-7 лет», говорил в 1996 году Александр Козлов. Потом начинаются самоповторы и некрофилия. Такие примеры, как «The Rolling Stones» и «Queen» – редчайшие исключения. Я очень сомневаюсь, что нас ждет такая судьба. Началом истории Агаты Кристи можно считать разные даты, но даже при самом скромном подсчете Саша ошибся минимум в три раза.